в богословской школе. Начиная со средних веков вплоть до революции 1789 года, учащиеся богословского училища Сорбонны подвергались публичным испытаниям по окончании определенных этапов обучения. Испытания начинались в 6 часов утра и могли длиться до 6 часов вечера.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 Как известно, для дам отводятся особые ложи, где они сидят скрытыми за жалюзи. Я вернулся в семинарию, покрытый славою и осыпанный поздравлениями. Было шесть часов вечера. Немного погодя мне доложили, что меня желает видеть какая-то дама. Я тотчас же направился в приемную. «Боже! Какое неожиданное явление! Меня ожидало...»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 Если вы не вернете мне вашего сердца, без коего жить для меня невозможно. Прости же тогда мою жизнь неверная, воскликнул я, проливая слезы, которые тщетно старался удержать. Возьми мою жизнь, единственное, что остается мне принести тебе в жертву, ибо сердце мое никогда не переставало принадлежать тебе. Едва я успел произнести последние слова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 ахманон произнес я печально смотря на нее не ожидал я той черной измены какой отплатили вы за мою любовь вам легко было обмануть сердце коего вы были полной властительницей обмануть человека полагавшего все свое счастье в угождении и в послушании вам скажите же теперь нашли ли вы другое сердце столь же нежное столь же преданное нет нет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 Она наговорила мне в ответ столько трогательных слов о своем раскаянии и поручилась мне столькими клятвами в верности, что смягчило сердце мое беспредельно. «Дорогая Манон», — обратился я к ней, нечестиво перемешивая любовные и богословские выражения, — «ты слишком восхитительна для земного создания». Я чувствую, что мною овладевает неизъяснимая отрада. Все, что говорится в семинарии о свободе воли, пустая химера. Ради тебя я погублю и свое состояние, и доброе имя, предвижу это. Читаю судьбу свою в твоих прекрасных очах. Но разве мыслимо сожалеть об утратах, утешаясь твоей любовью?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 Она никогда не вкусила счастья с ним, не только потому, что вовсе не нашла в нем, говорила она, изящества моих чувств и прелести моего обхождения, но потому, что даже в самый разгар удовольствий, который доставлял он ей беспрестанно, она лелеяла в глубине сердца воспоминания о моей любви и мучилась угрызениями совести. Она рассказала мне о Тиберже, и о крайнем смущении, какое причинил ей его приход. «Удар шпаги в самое сердце менее взволновал бы мою кровь», — прибавила она. «Я вышла из комнаты, не в силах выдержать ни на минуту его присутствие». Она продолжала рассказывать мне, каким образом узнала о моем пребывании в Париже, о перемене в моей жизни и о занятиях в Сорбонне.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 В те времена деревушка под Парижем — одно из любимых мест прогулок парижан, в 1787 году включена в черту города, примечание редакции. Манон немедленно отправилась к себе. Я стал поджидать ее у калитки Тюэллерийского сада.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 Единственной нашей тратой будет содержание кареты и театр. Мы будем расчетливы. Вы любите оперу. Мы станем бывать там два раза в неделю. Опера-театр, основанный в Париже в 1672 году и первоначально называвшийся Королевской академией музыки. Театр играл большую роль в жизни светского общества.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 такая перемена вскоре окончательно запутала наши дела послужив причиной двух происшествий которые привели к нашему разорению у манон был брат служивший в гвардии имеется в виду отряд кавалерии предназначавшийся для охраны короля